Глава двадцать шестая. Предстояло ждать несколько часов, пока присяжные и председатель суда будут обсуждать дальнейшую судьбу Александра. Мэтр Селерье заранее предупредил, что будет ждать вердикта, в ближайшем кафе вместе с Клэр. Жан тоже отправился туда и сел поодаль от них. Его телефон зазвонил. Это была Мари Вэй, новый программный директор. «Жан, извини, что беспокою в такой сложный для тебя момент. Я знаю, что сейчас ты с сыном, что у вас большие проблемы, но мне нужно обсудить с тобой кое-что очень важное». Он вышел, чтобы с ней поговорить. Она хотела поручить ему еженедельную политическую передачу в вечерний прайм-тайм. У ее ведущего профессиональное выгорание. Он подал заявление об увольнении из-за травли в соцсетях после интервью с премьер-министром, которые оценили как угодливое. «Он правда уволился?» «Да», — ответила она. Жан подумал, что сам никогда и ни за что не подал бы в отставку. Даже в худшие периоды своей карьеры Форель держал удар и стремился остаться в эфире любой ценой. Мари просила дать ответ как можно скорее. Она вот-вот получит согласие нового президента республики на участие в специальном выпуске этой программы, который должен состояться через две недели. Он пойдет в прямом эфире. Жан лет двадцать мечтал об этом слоте. Она настаивала. Сообщила, что президент сам поставил такое условие. Он хочет, чтобы именно ты его интервьюировал. У молодого президента была хорошая память, потому-то он и назвал Фореля, а не кого-то другого. Жан поверил в его возможности еще тогда, когда тот был всего лишь обычным советником. «Боюсь, этот бой будет мне не по силам», — сказал Форель. Я знаю, каналам требуются молодые ведущие. Подо мной все равно будет шататься кресло. Для меня это неприемлемо. Твой предшественник постоянно напоминал мне о моем возрасте. Забудь о Баларе. Он ничего не понимал в телевидении. Твое место на этом канале. Здесь ты как дома. Да это и есть твой дом. Ты же знаешь, у юных новобранцев острые зубы. Они никого не уважают». Я всегда был верен и предан каналу, не то что другие. Я не злопамятен, но научился ничего не забывать. Времена слишком сильно изменились. Новички сплошь гангстеры. Они захотят со мной расправиться. «Жан, не будь параноиком, ты еще молод!» Форель промолчал. Она попала точно в цель. «Мне нужно подумать». Возвратиться на канал, в прямой эфир, на интеллектуальный ринг, в сияющий круг медиа. Меня глубоко задело увольнение моих коллег, ярких, незаурядных людей, которых отстранили от эфира, едва им исполнилось 55. Особенно женщин, авторитетных журналисток, любимых зрителями. Это было страшно несправедливо. И в конце концов я убедил себя в том что продержался слишком долго и однажды придется уйти. «Но публика тебя обожает!» Он снова немного помолчал. «Не стану от тебя скрывать. Меня зовут к себе другие каналы. Нетрудно догадаться. Обещают золотые горы. Но ты же меня знаешь. Я не интересуюсь деньгами. Больше всего меня вдохновляет... Мое ремесло, мои зрители. Жан, ты потрясающий профессионал. И нам хотелось бы, чтобы ты остался у нас. Я предлагаю тебе возглавить лучшую во Франции политическую программу и гарантирую полную свободу действий. Подумай хорошенько.